Кузя, разве это ярмарка? По-моему, мы на какой-то улице оказались Верно До торга мы и безвремя скока Пешком дойдем Здесь недалеко А по пути я тебе про русские города расскажу Жизнь в них отличалась от деревенской Я уже заметил По обе стороны улицы Высокие заборы тянутся За ними чуть подальше Дома стоят Есть бревенчатые, как избы в деревне Только большие и с двумя этажами У других домов низ каменный А деревянный только верх Дядя Кузя, у меня глаза разбегаются Эти дома все разные Двух одинаковых не найти И все украшены У кого стены расписные У кого резная башенка крыша приделана Да и крыша не простая А закругленная бочоночком Как в сказке Мы с тобой в гончарный посад попали Здесь гончары живут Они кого-нибудь гоняют? Да вовсе нет Гончарами называли мастеров Которые из глины Всякие вещи делали Горшки, кувшины, плошки Или кирпичи для построек А что? Все остальные люди не могли Сами себе посуды и кирпичей налепить Глины ведь полно Это только кажется, что все так просто В любом ремесле знания и опыт нужны Вот и глина для каждой цели требуется особая Вылепленные из нее вещи надо в специальной печи обжечь Тогда ни посуде, ни кирпичу вода не страшна Здорово! Только пока нам с тобой кирпичные дома не встретились Вот подойдем поближе к центру города Там и каменные, и кирпичные дома будут. Чем ближе к центру, тем богаче хозяева, а дома больше. Эта улица нас наверняка туда ведет. В Новгороде, как и в других городах на Руси, все улицы лучами сходятся к центру. Дядя Кузя, а я заметил, чем эта улица от наших современных отличается. Вдоль нее доски положены, по ним мы и идем. Молодец! Наблюдательный! Если бы не доски, то в дождь грязь была бы по колено Такая уж земля в Новгороде А так жители ходят по сухому и чистому настилу Здорово придумано! Дядя Кузя, дома нам стали попадаться большие, с пристройками А впереди, за высоким забором, просто целый городок Это усадьба посадника! Новгородского правителя Вон посреди усадьбы самый большой каменный дом В нем живет сам посадник с женой и малыми детьми А в остальных домах его взрослые дети с семьями, родня, многочисленная прислуга, ключник, повара, конихи Посадник – это как царь? Цари на Руси появятся позже Когда все русские земли соединятся в одно государство А пока Русь разделена на княжество Правят ими князья Власть от отца к сыну переходит Другое дело Новгород Князь в Новгороде есть Но городом и прилежащими к нему землями управляет посадник А чем он от князя отличается? Тем что его на короткий срок жители города выбирают. Если понравится его правление, выберут снова. А не угодит посадник горожанам, дало его нового посадника себе выберут. А как? Ударят в вечевой колокол, Созовут людей на собрание вечер. Соберутся все на площади и вместе решат, как дальше жить. Так-то! А мы за разговорами как раз до торговой площади дошли На ней сейчас вече? Нет, сегодня на ней торг